Едва сенатор вышел на палубу и полной грудью вдохнул морской подсоленный воздух, как с вороньего гнезда, где находился вперёдсмотрящий, раздался истерический вопль: "Земля!" Чего орать, если птицы уже все паруса засидели, подумал сенатор, глядя на белые потёки на желтоватой парусине. Постояв ещё немного, он поднялся на преступ к капитанской палубе. Добрый день, сэр, поздоровался с ним судоводитель. Добрый день, шкипер, неприветливо ответил сенатор. Вы бы пугнули этих твари из арбалета, а то они все паруса загадили. Как можно, сэр? Береговые птицы на мачтах существа священные. Что же в них особенного? Сенатор запрокинул голову и, придерживая шляпу, попытался опознать облюбовавших Марс птиц. Они заделали вам паруса, да и палубе досталось. Это пустяк, сер, улыбнулся шкипер. Его хорошее настроение не мог испортить даже этот желчный государственный чиновник. Помнится лет 7 тому назад, когда я ещё служил матросом на Ла-Мартине, мы промахнулись мимо островов Нового архипелага Эпифания. Это теперь они являются протекторатом к Виндоссии, а прежде о них ничего не знали. 3 месяца мы болтались в незнакомых морях. Вышли вода и сухари. Мы были готовы сожрать друг друга. Но по ночам с глубин стал подниматься планктон, такой мелкий, что ловить его можно было только растянутыми нейловых прутьях под штанниками. За ночь в полдюжины расставленных подштанников набивалась полторы-две меры мелких рачков. Этого с избытком хватало, чтобы прокормиться команде. Планктон был необыкновенно сытным. Соль выпаривали из морской воды, а осаживающиеся на коженых пологах капли воды собирали, чтобы пить. Одним словом, кое-как приспособились. Были живы, однако понимали, что только тонкая полоска удачи отделяет нас от гибели. И вот, на 102-й день полоскания в океане над мачтами промелькнула птица. Дело было в полдень, жара, слабость, матроса, что заметил птицу, хотели побить, дескать, нечего врать. Но спустя час птица пролетела ещё раз, а потом уселась на мачту и, как вы заметили, нагадила на парус. Потом вспорхнула и унеслась вместе с ветром. Птица улетела, и только это белое пятно осталось свидетелем тому, что она нам не померещилась. К вечеру мы увидели берег, и тогда даже старые морские волки не могли сдержать слёз. Плакали все. На берегу мы наконец сняли истрёпанные паруса и заменили запасными, а шкипер вырезал ножом клочок с белым пятном, что оставила птица, и унёс к себе. чтобы спрятать в рундук. Да вам истории для дам писать надобно, а не сюда водить, заметил сенатор, хотя рассказ шкипера слушал затаив дыхание. Я лишь объяснил, почему терпимо отношусь к этим птахам, сэр, ответил шкипер, снисходительно улыбаясь. Так что там, действительно берег? Пока только остров, сэр. Материковая часть начнётся в 2 1/2 милях далее. Я помню. Дейтека свою трубу. Я посмотрю на этот прибой или что там может быть на острове. Пожалуйста, сэр. Только я прекрасно помню, как открывается труба шкипер, опередил его сенатор, забирая подзорную трубу. Государственные чиновники не так глупы, как принято о них рассказывать. Сенатор открыл трубу и стал смотреть на едва заметную тёмную полоску у горизонта. Кажется, парус. Да, я вижу парус. Их там несколько, сэр, в мелководье острова, богата рыбой. Вы видите паруса рыбацких лодок. Мистер Лагер предсказал их появление ещё 3 часа назад. Он выходил из своего канатного ящика, чтобы подышать. И я, воспользовавшись случаем, задал вопрос. И интересно, чем он сейчас занимается в темноте этой клетушки? Чем занимается в темноте клетушки? Мысленно повторил миссир лагерь и усмехнулся. Да уж, не подслушиваю ваши мелкие мыслишки. Он сидел между матками верёвки, и по обыкновению последних 200 лет своей жизни постигал бесконечность и непрерывность сущего мира. Нашествия демонов, битвы орков, разгул стихий всё это он уже видел и осознал. Однако пока не мог отделить себя подлинного от привнесённого, а это являлось основной частью его пути. После разделения Он знал это: наступит возвышение и постижение высшей мудрости, но не теперь, время ещё не пришло. Лагеря раздражали люди, их глупые мысли, которые он сам того не желая всё время слышал. А ещё одолевало желание первенства и могущества над магическим миром. Когда-то давно седой странствующий старец сказал лагерю: что достичь просветления можно лишь избавившись от этой тяжести. И молодой, целиустремлённый юноша его понял, понимал он это и сейчас, постигая умом сказанное и увиденное. Но как же нелегко расставаться с тем, что всегда считал частью себя, своей неизменностью. На дощатой стенке дрогнул солнечный зайчик. что-то ударилось о пол и покатилось от бухты просмалённого каната кутло деревянная дверца. Мак перевёл глаза на упавший предмет и усмехнулся. Это был отшлифованный череп с пустыми глазницами, уставленным на миссиролагера с немым вопросом. Ты что же, думал напугать меня своим появлением? спросил он. Мне трудно думать Я иду на запах силы, чтобы найти себе союзника. Кому нужен такой союзник, как ты? У тебя нет ничего, что можно предложить. Ты ведь, кажется, в узилище. Я не знаю, кто ты, но я вижу на твоих руках кандалы, запечатанные словом. Ты наказан своим орденом. Да, я наказан. Но время ли сейчас обсуждать это я предлагаю тебе союз чужеземец и решай поскорее мои силы на исходе ей так порастратил их впустую говори я слушаю череп прокатился до дверцы вернулся назад его челюсти лязгнули и он произнёс убей фрая и половина его силы отойдёт к тебе. Кто такой Фрай? Искренне удивился Лаггер. Ах, ну да. Ты же ещё не ступил на берег. Череп снова лязгнул зубами. Ты знаешь его под именем граф Пронера. Это имя мне знакомо, но я получил его из неясного прозрения, и никакие подробности мне пока не известны. Неизвестны сейчас, будут известны после. Я гонялся за этим человеком много лет. Ему всегда везло, а я старался забрать у него его удачу. В чём её ценность, полагаю, объяснять не нужно. Не нужно. Ты хочешь, чтобы я убил его, как только узнаю о нём больше? Вот именно. В таком случае я требую увеличить долю сколько ты хочешь Проскрипел череп и завертелся словно брошенный булыжник 7 из 10 Хорошо я согласен убеги его и твоей доли хватит чтобы воз создать в Харнлоне магический орден Ты слишком много про меня знаешь А то тебе знать не нужно, зачем магу отправляться в дальние походы. Только ради силы и могущества. А на этом диком берегу никого нет, если не считать травника в дренной хижине. Прощай, лагерь. Надеюсь, тебе повезёт больше, чем другим. Постарайся сконцентрироваться. Удачаливо сделает фрай небокновенно скользким. Я всё сделаю как надо, однако твоей доли всё равно не хватит, чтобы освободиться от заговорённых цепей. Я не собираюсь освобождаться, я думаю откупиться. В нашем ордене достаточно силы, но вот удачи не хватает. Ещё раз, прощай. Прощай. Череп медленно растворился в воздухе. У этого мага уже не было сил на эффектные хлопки и искры. Фрай, он же граф Проныра, шёпотом произнёс месьсьер Лагер и мысленным взором окинул ничейную территорию, где можно было создать собственный магический орден. Перспективы завораживали.